Глава 18. Айртон или Бен Джойс. Вели Айртона. Он уверенным шагом прошел по палубе и поднялся по трапу в рубку. Его взор был мрачен, зубы стиснуты, кулаки судорожно сжаты. В нем не было видно ни вызывающей дерзости, ни смирения. Оказавшись перед Гленарваном, он молча скрестил руки на груди и ждал допроса. «Итак, Айртон», — начал Гленорван, — «вот мы с вами теперь на том самом Дункане, который вы хотели придать шайке Беннет Джойса». При этих словах губы Боцмана слегка задрожали. Легкая краска покрыла его бесстрастное лицо. Но то была не краска раскаяния, а краска стыда за постигшую его неудачу. Он узник на той яхте, которой он собирался командовать, и его участь должна была решиться через несколько минут. Он молчал. Гленорван терпеливо ждал. Тот продолжал молчать. «Говорите, Айртон», — промолвил, наконец, Гленрован, — «что вы можете ответить мне?» Айртон, видимо, колебался. Морщины на лбу его стали глубже. Наконец он сказал спокойно. «Мне нечего говорить, сэр. Я имел глупость попасть вам в руки. Поступайте, как вам будет угодно». Сказав это, Боцман устремил взгляд на берег, растелавшийся на западе и сделал вид, что ему глубоко безразлично все происходящее вокруг. Глядя на него, можно было подумать, что он не имеет ко всему происходящему никакого отношения. Но Гленарван решил держать себя в руках. Ему хотелось во что бы то ни стало выяснить некоторые подробности таинственного происшествия Артона, особенно той части его прошлого, которая относилась к Гарри Гранту и Британии. Он возобновил допрос. Он говорил мягко, стараясь подавить кипевшее в нем негодование. «Я полагаю, Артон, — снова заговорил он, — что вы не откажетесь ответить на некоторые вопросы, которые я хочу задать вам. Прежде всего скажите, как вас звать, Артон или Бен Джойс? Были ли вы или не были боцманом на Британии?» Артон все так же безучастно продолжал смотреть на берег, словно не слышал вопросов. В глазах гленнорвана вспыхнул гнев, но он сдержал себя и продолжал допрашивать боцмана: Ответьте мне, при каких обстоятельствах вы покинули Британию и почему оказались в Австралии? То же молчание. Тот же безразличный вид. Послушайте, Айртон. Еще раз обратился к нему Гленорман. В Ваших интересах отвечать! «Только откровенность может облегчить вашу участь. В последний раз спрашиваю вас, желаете вы отвечать или нет?» Айртон повернулся к Гленарвану и посмотрел ему прямо в глаза. «Сэр, я не буду отвечать», — произнес он. «Пусть правосудие само изобличит меня». «Это будет очень легко сделать», — заметил Гленарван. «Легко, сэр», — насмешливо спросил Айртон. «Мне кажется, вы ошибаетесь, сэр. Я утверждаю, что лучший судья стал бы в тупик, разбирая мое дело. Кто объяснит, почему я появился в Австралии, раз капитана Гранта здесь нет? Кто докажет, что я и Бен Джойс одно и то же лицо? Поскольку мои приметы дает полиция, а я никогда не бывал в ее руках. Сообщники же мои все на свободе. Кто, кроме вас, может обвинить меня не только в каком-либо преступлении, но даже... Проступки, достойном порицания. Кто может подтвердить, что я хотел захватить это судно и передать его каторжникам? Никто. Слышите? Никто. Вы подозреваете меня? Хорошо. Но нужны доказательства, чтобы осудить человека, а у вас их нет. До тех пор, пока у вас их не будет, я, артом боцман Британии. Говоря это, Айртон оживился, но потом снова впал в прежнее безразличие. Он, очевидно, предполагал, что его заявление положит конец допросу, но ошибся. Гленнер заговорил снова. «Айртон, я не судебный следователь, которому поручено расследовать ваше прошлое. Это не мое дело. Нам важно выяснить наши взаимоотношения. Я не выпытываю вас того, что могло бы вас скомпрометировать». Это дело правосудия. Но вам известно, какие поиски я предпринял, и вы одним намеком можете навести меня на утерянный след. Согласны вы отвечать?» Айртон отрицательно покачал головой, как человек, решивший молчать. «Скажете вы, где находится капитан Грант?» — спросил Гленарван. «Нет, сэр», — ответил Айртон. «Скажете вы мне, где потерпело крушение Британия?» Нет. «Айртон», — сказал почти умоляющим тоном Гленорван, — «если вам известно, где находится капитан Грант, то скажите об этом не мне, но его бедным детям, ведь они ждут от вас хотя бы одно слово». Айртон заколебался. На его лице отразилась внутренняя борьба. Но он все же тихо ответил. «Не могу, сэр». И тут же резко, словно раскаиваясь в минутной слабости, добавил «Нет, нет». — Вы ничего от меня не узнаете. Можете меня повесить, если хотите. «Повесить — Повесить! — скричал, выйдя из себя, Гленарван. Но, владев собой, он сказал серьезно. — Айртон, здесь нет ни судей, ни палачей. На первой же стоянке вы будете переданы английским властям. — Только этого я и прошу, — заявил боцман. Сказав это, он спокойным шагом направился в каюту, служившую ему тюрьмой. У ее дверей поставили двух матросов, которым было приказано следить за каждым движением заключенного. Свидетели этой сцены разошлись одновременно возмущенные и в отчаянии. Поскольку Глен Робану не удалось ничего выпытать у Айртона, то что ему оставалось делать? Очевидно только одно – привести в исполнение план, задуманный в Идане – возвращаться в Европу. Тем, чтобы когда-нибудь впоследствии возобновить поиски, а сейчас приходилось отказаться от этой мысли, ибо следы Британии безвозвратно утеряны. Документ не допускал никакого иного толкования, так как на протяжении 37-й параллели уже не было ни единой ни исследованной ими страны. Таким образом, Дункану оставалось только идти обратно на родину. Гленарван, посоветовавшись с друзьями, обсудил с Джоном Манглсом более подробно вопрос о возвращении. Джон осмотрел угольные ямы и убедился, что угля хватит не больше, чем на 15 дней. Значит, на первой же стоянке необходимо пополнить запас топлива. Джон предложил Гленарвану плыть в бухту Талькауано, где Дункан однажды уже пополнил запасы перед тем, как пуститься в кругосветное плавание. Это был прямой путь как раз по 37 параллели. Снабженная с избытком всем необходимому яхта поплывет на юг и, обогнув мыс Горн, направится по Атлантическому океану в Шотландию. Когда этот план был одобрен, то механик получил приказ разводить пары. Полчаса спустя Дункан взял курс на бухту Талькуано. Яхта понеслась по зеркальной глади океана, и в 6 часов вечера последние горы Новой Зеландии скрылись в горячих клубах дыма, опоясывающего горизонт. Итак, началось возвращение на родину. Грустное плавание для этих отважных людей, разыскивавших Гарри Гранта и возвращавшихся теперь без него. Команда Дунгана некогда столь веселая, исполненная надежд на успех в момент отплытия из Шотландии, теперь пала духом, в самом печальном настроении возвращалась в Европу. Ни один из этих храбрых матросов не радовался перспективе скорого возвращения на родину, все согласны были еще долго подвергаться опасностям океанского плавания, лишь бы найти капитана Гранта. Восторженные крики «Ура!», которыми только что приветствовали Гленарвана, сменились унынием. Прекратилось непрестанное общение между пассажирами, умолкли беседы, развлекавший их в пути. Все держались порознь. Каждый прятался в своей каюте и редко-редко кто-нибудь показывался на палубе Дункана. Паганель, у которого все переживания, и радостные, и горестные, выражались особенно бурно, поганель у которого всегда находились слова утешения, хранил теперь молчание. Его почти не было видно. природное слова охотливости, и чисто французская живость сменились, добровольной молчаливостью и упадком духа. Он, казалось, пал духом даже больше, чем его товарищи. Если Гленорван заговаривал о том, что со временем можно возобновить поиски капитана Гранта, то Паганель отрицательно качал головой, как человек, потерявший всякую надежду и убежденный в том, что все потерпевшие крушения на Британии безвозвратно погибли. А между тем на борту Дункана находился человек Айртон, который мог рассказать об этой катастрофе, но он упорно молчал. Несомненно, что если этот негодяй не знал, где находится в данное время капитан Грант, то ему, во всяком случае, было известно место крушения. Но, видимо, Грант был для боцмана нежелательным свидетелем, и потому он молчал. Это вызывало всеобщий гнев. Особенно возмущались матросы, они хотели даже расправиться с ним. Неоднократно Гленнерван пытался добиться чего-нибудь от боцмана, но ни обещания, ни угрозы не действовали. Упорство Айртона было столь необъяснимым, что майора даже взяло сомнение, знает ли тот вообще что-либо. Того же мнения придерживался географ. Оно подтверждало его личное мнение о судьбе Гарри Гранта. Но если Айртон ничего не знал, то почему же он не признавался в этом? Его неведение не могло ему повредить, а его молчание затрудняло составление нового плана. На основании того, что Боцман находился в Австралии, разве можно было заключить, что на этом же континенте находится и Гарри Грант? Необходимо было обязательно заставить Айртона высказаться. Видя, что Гленорван ничего не может добиться от Боцмана, леди Эллен, попросила мужа разрешить ей В свою очередь попытаться сломить упорство Айртона. Быть может, думала она, там, где потерпел неудачу мужчина, женщина, более кроткая, одержит победу. Разве не похоже это на старую басню об урагане, который не мог сорвать плащ спутника, тогда как первые лучи Солнца заставили этого путника добровольно сбросить с себя плащ? Гленнорван, зная, как умна его молодая жена, предоставил ей свободу действий. В этот день, 5 марта, Айртона привели в каюту леди Эллен. Здесь же сидела Мэри Грант. Присутствие молодой девушки могло оказать большее влияние на боцмана, а леди Элен не хотела упустить ни одного шанса на успех. Целый час женщины провели с боцманом Британии, но о чем они говорили, какие доводы приводили, желая вырвать у каторжника тайну, никто об этом ничего не узнал. Впрочем, после этого свидания с Айртоном, Элен и Мэри Грант казались сильно разочарованными. Видимо, они потерпели неудачу. Когда боцмана вели обратно в каюту, то матросы встречали его угрозами. Айртон молча пожимал плечами, что еще больше увеличивало ярость команды. Лишь вмешательство Джона Манглса и Гленна Робана спасло Айртона от расправы. Но леди Элен не сдавалась. Она надеялась найти доступ к сердцу этого безжалостного человека и на следующий день пошла в каюту Айртона, желая предотвратить бурные сцены, происходившие при появлении боссмана на палубе яхты. В течение долгих двух часов добрая, кроткая женщина провела с глазу на глаз с атаманом беглых каторжников. Гленраван в волнении бродил около каюты, то желая испробовать все средства к раскрытию тайны Артона, то, прываясь, избавить жену от этой тягостной беседы. Но на этот раз, когда леди Элен вышла из каюты, ее лицо выражало удовлетворение. Неужели ей удалось пробудить жалость, уже давно уснувшую в сердце этого негодяя? Макнапс, который первый увидел ее, не мог сдержать недоверчивого жеста. Однако среди команды тотчас же разнесся слух, будто боцман сдался наконец, но уговоры Элен Гленарван и матросы собрались на палубе быстрее, чем по свистку Тома Остина, созывающего их на работу. Гленарван бросился навстречу жене. «Айртон, все рассказал вам?» — спросил он. «Нет», — ответила Элен. «Но, уступая моей просьбе, он пожелал переговорить с вами». «Ах, дорогая Элен, неужели вы добились своего?» «Надеюсь, Эдуард. Не пообещали ли вы ему чего-нибудь от моего имени?» «Я обещала ему лишь одно, а именно, что вы приложите все усилия, чтобы смягчить его участь». «Хорошо, дорогая. Пусть сейчас же приведут ко мне Айртона». Леди Элен в сопровождении Мэри Грант ушли в свою каюту, а Боцмана привели в кают-компанию, где его ожидал Гленнер